Часть третья. Нет ничего невозможного. Глава 11 В поисках Чарли. В течение следующих месяцев идея искусственного повышения интеллекта не раз всплывала в моей голове. То был период сорванных стартов, экспериментов, проб и ошибок. В записях сохранились варианты вступлений и имен для главного героя. Офицер. Рекомендует своего родственника для эксперимента по увеличению интеллекта. Уолтон — холостяк, давно влюбленный в девушку, которая работает в видеофонотеке. Стив декер потерял счет собственным отсидкам в тюрьме. Всякий раз, когда Стиву подворачивается работа, его ловят и сажают. У него пораженческое личностное расстройство. Иными словами, он сам себе враг. Стив считает все дело в недостатке ума. Вдобавок есть девушка, которая ему очень нравится. Она не обращает на него внимания, потому что он дурак. Наткнувшись на статью о повышении интеллекта у животных, Стив умоляет провести эксперимент и над ним. История о том, как поумнел Флинт Герген. Флинт из тех, кого называют отморозками. Он груб. Рсу в общественных туалетах всякие мерзости чуть что лезет в драку. при этом флинн сентиментален, любит слезоточивые фильмы и непременно плачет при просмотре. его умиляют свадьбы младенцы, собаки, он и сам держит собаку. к школе питал отвращением, не доучился, стал помощником сантехника. будучи взрослым считает что некоторым от школы польза, но только не ему. Не берусь ни публиковать, ни судить эти пассажи. В свое время я просто выпускал сырье. Понравится, позднее придам ему форму. Так я рассуждал. Ни Стив Деккер, ни Флинт герган не вызывали у меня симпатии. Не хотелось связываться с этими типами, да и с дюжинами аналогичных типов, что фигурировали в моем блокноте. Я обшаривал собственную память, копался в своих ощущениях, жадно глядел по сторонам. Мне нужен был персонаж или хотя бы ядро характера будущего персонажа. Вскоре я понял, в чем проблема. У меня возникла идея литературного произведения. Что будет, если повысить уровень интеллекта? И вот, я теперь провожу эдакий кастинг. Ищу актера на главную роль, не представляя, каким он должен быть. Я решил плясать от событий, легших в основу идеи. Пусть история сама породит героя. Сюжет развивался из ряда связанных эпизодов, из цепочки «причина» — «следствие». Постепенно он, этот костяк, обрастал плотью. Сирич обретал форму или структуру. Но от полноценной истории я был еще страшно далек. Тогда я прибег к гомеровой стратегии. Стартовал с середины. Именно так начинаются и Илиада, и Одиссея. Через три дня стратегия привела меня в операционную некоего института. Он приподнялся на локти и помахал Линде, которая руководила подготовкой к операции. «Пожелай мне ни пуха, ни пера, красотка!» Линда рассмеялась. «Все с тобой будет в порядке». Глаза доктора Брока улыбались ему из-под хирургической марлевой повязки. На этом пассаж обрывается. «Случись мне редактировать подобные тексты, уж я бы поработал синим карандашом. Улыбающиеся глаза?» — написал бы я на полях, обращаясь к автору. «Избегайте клише! Из-под марлевой повязки? У что, хирург с завязанными глазами оперирует?» И, однако, частично пассаж вошел в рассказ. Было еще штук 20 вступлений. Я бился над ними несколько месяцев. Я имел на руках отличную идею, имел сюжет, имел несколько готовых абзацев. Но, увы, у меня не было главного героя. Такого, чтобы сразу цеплял, чтобы и я, и читатель себя с ним идентифицировали. Мне требовался человек с сильной мотивацией, с важной целью. Ему надлежало заразить этой целью других персонажей. Да еще, чтобы он был объемный, выпуклый, никаких шаблонов. Пресловутая выпуклость обеспечивается внутренней жизнью, и ее не с потолка берут. Где найти такого героя? Как сначала придумать, а потом раскрыть читателям его индивидуальность? Этого я не знал. А несколько месяцев спустя он сам шагнул в мою жизнь и навсегда изменил ее.